Глава 10. Бёрдмансийский кошмар. «У юные и зрелые, всегда блюдите праведность, бегите вы порока, пускай злодеев Мэннингов судьба вам служит вечным памятным уроком». Баллада, которую пели во время казни Фредерика и Марии мэнинг Кульминации всего раннего периода – В истории убийства явилось злодеяние, совершенное в 1849 году. Дело, известное как «Бёрдмансийский кошмар», обладало всеми привлекательными атрибутами по-настоящему леденящего кровь убийства. Оно же стало одним из последних, когда казнь по старинке совершалась публично при огромном стечении народа. Казалось бы, гнусное преступление, ставшее результатом запутанных отношений в любовном треугольнике, должно волновать людей куда меньше, чем эпидемия холеры, бушевавшая в Лондоне тем жарким летом. К сентябрю жертвами болезни, как утверждали, стали более десяти тысяч лондонцев, в том числе и два свидетеля, которым предстояло давать показания на процессе по делу Фредерика и Марии Мэнинг. Пристальное внимание к перипетиям истории Мэнингов, по-видимому, позволяло отвлечься от беспокойства о собственном здоровье. В то время, уверял в сентябре 1849 года Панч, утонченный, высококультурный, филантропический Лондон весь провонял мерзостью Бёрдмансийского убийства. Холера, явление куда более пугающее, могла заграбастать всякого и отраду сердцу лондонцев несла лишь мысль, что быть похороненными в кухонном подполье, как это случилось с жертвой Мэнингов, грозит лишь людям недостойным и безнравственным. Привлекали и сами действующие лица, супружеская пара, оба они, и муж, и жена, стоили друг друга, и преступления совершили сообща, слаженно, как бы в единой команде, хотя муж и попытался свалить всю вину на жену. В особенности всех занимал характер Марии. Будучи законченной негодяйкой, она прекрасно подходила под описание леди Макбет и очень быстро так и стала восприниматься. Родившись в Швейцарии, первоначально она звалась Мари, но позднее превратилась в Марию. Она жила безбедно, в качестве камеристки знатной дамы ездила за границу и вместе с хозяйкой останавливалась в роскошных загородных усадьбах. Эта ее связь с высшим обществом особенно возбуждала публику. Благодаря хозяйским обноскам Марии удалось собрать весьма неплохой гардероб. После задержания у нее нашли 11 нижних юбок, 9 платьев, 28 пар чулок, 7 пар панталон и 19 пар лайковых перчаток. Одевалась она гораздо богаче, чем полагалось бывшей служанке, и особенно впечатляюще – Выглядело в соблазнительно обтягивающем фигуру платье из черного шелка. Мария надеялась выйти замуж за некоего О'Конора, мужчину гораздо старше и богаче ее. Разбогател О'Коннер, занимаясь ростовщичеством и благодаря всяким темным делишкам в порту, где он работал в управлении таможенных и акцизных сборов. Он крутил роман с Марией, но жениться отказывался. Она переключилась на Фредерика Меннинга, жениха не слишком завидного. Он служил кондуктором на железной дороге и потерял работу. Затем содержал пап, но разорился. Когда они поженились, Марии пришлось зарабатывать на жизнь за обоих, занимаясь партняжным делом и, вероятно, сожалея о своем замужестве. принадлежая к самому низшему слою середнячков, пара изо всех сил старалась удержаться на этом уровне. Однако богатый О'Коннор не сошел со сцены. Мужчины соперничали, добиваясь внимания Марии, и О'Коннора нередко можно было застать у Мэнингов в доме номер три на Плейс в Бермонтсе. Страсти у этой троицы разгорелись не на шутку, и 9 августа, поев жареной курицы за ужином у Мэнингов, домой к себе О'Коннор не вернулся. Меннинги застрелили его и вдобавок раскроили ему череп. Позднее судебный медик насчитал семнадцать следов от ударов ломом по голове. Парочка окунула тело в гашеную известь, желая ускорить разложение, и зарыла останки под плитами пола в кухне возле очага. Как только тело нашли, О'Коннора опознал «дантист», изготовившие искусственные зубы, так и оставшиеся у него во рту. Видно, преступниками Меннинги оказались довольно неопытными. Возможно, осознав это, они расстались. Оба бежали, но в противоположные стороны. Сохраняя поразительное хладнокровие, Мария сделала первый шаг. Она проникла в дом у Конора и украла оттуда ценные бумаги. А затем прихватив все деньги, свои мужа, села на поезд, шедший в Эдинбург. Фредерик тем временем бежал на острова в Ла-Манше. Делом этим занялась лондонская полиция, и быстрота, с которой следствие пришло к однозначным выводам, заметно укрепила ее престиж. После исчезновения О'Коннора в дом номер 3 на Миннивер-Плейс явились два констебля. Барнс, рядовой номер 256 отделения К и Бёртон, рядовой номер 272, отделение М. Дом был пуст. Гнездышко на месте, но птички улетели. Однако полицейские обратили внимание, что с кухонным полом что-то не так, и в ходе дальнейшего осмотра извлекли тело О'Коннера, уже посиневшее и порядком разложившееся. Старшие полицейские чины немедленно пустились по следу убийц. Мария Мэнинг свой багаж отправила до востребования, но уловка это ей не помогла. Полиция отыскала Кэбмана, отвозившего даму, на Юстонский вокзал. В Эдинбург под именем Миссис Смит она выехала поездом в 6.15. Лондонская полиция телеграфировала своим шотландским коллегам с просьбой выследить подозреваемую. В Эдинбурге Мария привлекла к себе внимание, когда попыталась сбыть украденные акции в маклерской конторе. Хотя она и уверяла, что живет в Глазго, ее выдал акцент. Немедленно телеграфировав в Лондон, полицейские получили подтверждение, что подозрительная дама подходит под описание, и Марию задержали. Скорость и безупречность, с какими была проведена эта операция, примета времени – Составляют разительный контраст с тем, как почти сорока годами раньше велось следствие по Рэдклевским убийствам. Тем временем незадачливый супруг Марии спивался в Джерси. Его также схватили и припроводили обратно в Лондон. После ареста он первым делом осведомился о так ловко его обставившей жене. «А негодяйку-то вы поймали? Ведь она всему виной, а я тут ни при чем, чист как младенец». По крайней мере, так передали его слова уважаемые печатные источники. Хотя нельзя исключить, что вместо «негодяйки» он употребил другое слово. На обратном пути в Лондон его пришлось высадить в Оксхолле, то есть на предпоследней остановке, чтобы избежать встречи с огромной толпой зимак, собравшейся на вокзале Ватерлоу. «Таймс» посвятила этой истории не менее 72 статей, включая репортажи из зала суда, где особенно занимало всех необычное, совсем не женское поведение Марии. Помимо убийства она совершила кражу, вдобавок обманув еще и мужа. Кроме того, в вину ей ставили целый ряд преступлений, нарушавших незакон, но правила благопристойности. Присутствовавших в зале неприятно поразили ее холодная сдержанность и железное самообладание. Она сидела неподвижно, точно статуя, и за весь день, кажется, ни разу не взглянула в сторону мужа. Такое поведение всех шокировало. Она не выказала ни единой эмоции, констатировали наблюдатели. А затем был вынесен приговор. От положенного по закону права обратиться к суду с последним словом Фредерик Мэннинг отказался. Зато Мария с жадностью ухватилась за эту возможность и разразилась яростной речью, полной обличений британской судебной системы вообще, данного судьи в частности, а заодно и всех британцев. Ее эффектное платье, черное или темное, с высоким, туго обтягивающим шею-воротником, довершало впечатление присущей этой женщине пугающей силы и властности. Ее называли и и ибердмансийской леди Макбет. В довершение всего, Марию, жившую с двумя мужчинами одновременно, сочлись сексуально распущенной. Адвокат ее мужа, выступая на процессе, подвел итог. История учит нас, что женщина по природе своей легче достигает высоких степеней нравственности, нежели мужчина. Но уж если она предается пороку, то и падение ее бывает более глубоким, чем у представителей нашего пола. В эпоху королевы Виктории респектабельность, правила приличия и нравственная чистота ставились во главу угла, а Мария Мэнинг разом нарушила все нормы. Казнь обоих Мэнингов на крыше тюрьмы на Хорсмонгер-Лейн явилась одним из самых жадно предвкушаемых событий XIX века. За три дня до установленной даты окрестные улицы расчистили и оградили в ожидании толпы которая по подсчетам достигала тридцати тысяч человек. Порядок обеспечивало 500 полицейских. Публичная казнь через повешение имела черты, сходные с представлением трагедии в театре. И тут, и там царило многолюдие. В толпе шныряли разносчики еды и напитков, и были предусмотрены особые места для зрителей, способных их оплатить. Владельцы домов вблизи тюрьмы Не только продавали места в окнах с видом на виселицу, но и сооружали специальные высокие помосты перед своими домами, чтобы было где разместиться зрителям. В тогдашних описаниях этого события особо подчеркивается сомнительный и простонародный состав этого сборища. На самом деле комментаторы вежливо умалчивали о том, что на казни присутствовало множество представителей среднего класса и даже аристократии. Продавцы газет кричали, предлагая листки с известиями о предстоящей казни, как если бы то были театральные программки. В 1866 году инспектор лондонской полиции открыто проводит эту параллель, рассказывая о своей задаче. Нередко мешаться с толпой в театре и прочих местах. Похоже, между театральным представлением и зрелищем казни особых различий никто не усматривал. Потом толпа с программками в руках застывала в ожидании, и все дальнейшее шло по привычному раз и навсегда установленному сценарию. Вначале торжественное восхождение осужденного на помост и его либо ее последняя речь, полная трогательного и горестного раскаяния и сожаления. Далее с приближением конца напряжение нарастало, а толпа прикидывала с первой ли попытки удастся вздернуть преступника. Развязкой служили страшные судороги повешенного. В театральной своей роли Мария Мэнинг зрителей не разочаровала, до самого конца они по-женски сохраняя вид самоуверенной и презрительно гордой. Сообщалось, вправду или не очень, что она настояла на выдаче ей для последнего туалета новых шелковых чулок, и кроковой развязке шла бестрепетно твердым шагом, в то время как мужа ее тащили двое тюремщиков, поскольку был он слаб, и ноги ему отказывали. Казнь Марии у многих присутствующих оставила о себе долгую память. Чарльз Диккенс писал, что тело ее, красивое, нарядно одетое, было так ловко затянуто в корсет, что сохраняло благообразие даже в петле. Медленно и плавно, качаясь из стороны в сторону, она продолжила свою жизнь в общественном сознании, превратившись в горничную убийцу Ортенс, персонаж Диккенсовского «Холодного дома». Как и Мария, Ортенс у Диккенса обладает характером неприятным, вздорным, раздражительным и помогает юрисконсульту мистеру Талкингхорну раскрыть секреты ее хозяйки леди Дедлок. Не знаю, чего хочет мадмуазель Ортенс. ума она сошла, что ли? Констатирует Талкингхорн. Когда он отказывается от услуг Ортенс и та остается без работы, она стреляет в него и пытается свалить убийство на леди Дедлок. Как и Мэнинг, Ортенс воплощает в себе социальное неблагополучие, пугающий хаос и страх перед чем-то неведомым. В уме Эстер Саммерсон Рассказчица из холодного дома, она вызывает образы женщин на парижских улицах во времена террора. Смутное беспокойство, навеваемое этой фигурой, еще усиливается туманным намеком на лесбийские наклонности Ортенс, выводящие ее из-под сексуального контроля мужчин. Диккенс подчеркивает в ее внешности звериные черты, упоминает ее кошачий рот. Она фыркает по-тигриному, а в другой сцене напоминает волчицу, которая рыщет среди людей. «Ведьма, сущая ведьма!» — думает о ней ее жертва. Ортенс — редкий для Диккенса, убедительный и яркий образ зрелой женщины, в котором ясно отразились опасения буржуазного обывателя, что даже преданнейший из живущих с тобой под одной крышей слуг на поверку может оказаться убийцей. Мария Мэнинг надолго сохранила свою славу и в качестве экспоната музея восковых фигур. В галерее мадам Тюссо, по свидетельству Панч, она стояла в шелковом одеянии, прекрасная фигура, ради которой ежедневно проливался дождь из шести Выставленный на показ порог, по мнению журналиста, представлял собой нравственный яд, который сочился из комнаты ужасов отравляя не только Бейкер-стрит, но и весь Лондон. Вопреки, а возможно и благодаря аморальности, которую воплощала эта фигура, она стала одним из бессмертных экспонатов галереи и сохранялась в экспозиции более ста лет. Находилась она там и в 1970-х, во время моего первого посещения «Комнаты ужасов». Необычайным заключительным аккордом этой истории – послужила воспроизведенная в галерее обстановка кухни, где произошло бёрдмансийское убийство. Как уже упоминалось, Диккенс немало потрудился, желая в полной мере насладиться зрелищем казни Мэнингов. Снял комнату, пригласил друзей, устроил угощение. Но увиденное показалось ему столь удручающим, что превратило писателя в яростного противника публичных повешений о чем он громогласно и заявлял. По его мнению, кровожадная толпа, собравшаяся поглазеть на казнь, пугала своей грубостью и неотесанностью. Нетронутые цивилизации, эти люди всячески демонстрировали злобу и безумную веселость. В своем письме в Times Диккенс так описал толпу зрителей. «Воры, проститутки самого низкого пошиба, громилы и бродяги всех мастей — жались друг к другу в едином порыве агрессии и подлого веселья. Стычки, давка, обмороки, шиканье и свист, грубые шутки в духе панч, оглушительный и непристойный восторг, когда полицейские вытаскивали из толпы потерявших сознание женщин в сбившейся одежде и задранными юбками. В общем, заключает Диккенс, когда двое несчастных, ставших причиной этой жуткой церемонии, задергались в петле, толпа не выказала ни малейшего чувства, ни следа жалости или сдержанности при мысли о двух бессмертных душах, которым надлежит предстать перед судом. Казалось, что Слово Божье никогда не достигало ушей этих людей. Вскоре Диккенс начал кампанию борьбы с публичными казнями. Но к тому времени... Эта давняя традиция и так переживала банкротство. Казнь Мэнингов привлекла такое внимание отчасти потому, что подобные зрелища уже успели стать своего рода редкостью. Перемены стали неизбежными в 1823 году, когда утратил силу свод законов, в наше время именуемый Кровавым кодексом. К 1800 году насчитывалось более 200 преступлений, караемых смертной казнью. На протяжении всего XVIII века во множестве принимались законы, направленные на защиту собственности и предусматривавшие смертную казнь за преступления, совершаемые в основном людьми неимущими в отношении богатых владельцев собственности. Чтобы угодить на веселицу, достаточно было украсть что-либо ценою в 12 пенсов. В 1823 году Парламент принял поправку к положению о смертной казни, согласно которой количество преступлений, подлежащих наказанию смертью, значительно сокращалось. Отныне казнить надлежало лишь за государственную измену и за убийство. За преступления против собственности теперь отправляли на каторгу. Историки склонны приписывать эти изменения духу гуманности и терпимости, которым прониклись законодатели. Но Вик Гатрелл, не считая наших предков столь сентиментальными, полагает, что судебная система тогда попросту не справлялась с таким количеством казней. На послабление пошли за тем, чтобы правосудие вновь заработало. Так или иначе, сокращение числа казней меняло природу отчаянных головорезов. Если в XVIII веке виселицей рисковал каждый, кого без попутал стащить мелочь в несколько пенцев, то любого поддавшегося пагубной слабости, присущей человеческой натуре, считали преступником. Образу обаятельного жулика Робин Гуда, благородного разбойника, отводилось особое место в георгианской культуре. Но с 1823 года повешенью подлежали лишь люди подлинно дурные которые наглядно проявляли глубокую порочность своей натуры и в корне отличались от тех, кто приходил полюбоваться на их казнь. Эта инаковость, отличие от большинства, основная особенность созданного де Квинси образа блистательного убийцы. В 1849 году Диккенс, как это нередко с ним случалось, сыграл роль барометра общественного мнения. Если он счел зрелище казни через повешение отвратительным и оскорбляющим человеческие чувства, значит, подобного мнения придерживалось и подавляющее большинство его читателей. Те, кто причисляли себя к людям цивилизованным, более не чувствовали потребности лицезреть умерщвление негодяя. Эту процедуру они предпочли полностью передоверить властям. В практику закон был внедрен не сразу но перемену он наметил, и последнее публичное повешение состоялось в 1868 году. Смертная казнь по-прежнему применялась, но в отсутствии зрителей за стенами тюрьмы. И это послужило необходимым условием, предварившим появление в литературе классического детектива. Центром интереса детективного романа, в отличие от мелодрамы или страстей за пенни, Стало не столько наказание, сколько раскрытие преступления. И сами преступники, и охотившиеся за ними сыщики, и литераторы, воссоздающие действительность на бумаге, все стремились достичь нового уровня изощренности.